Часть 3. Самая знаменитая поп-группа в мире. После того, как группа представила новую схему релизов альбомов в серии The Most Beautiful Moment in Life, их музыка поднялась на новый качественный уровень в серии альбомов Love Yourself. Они становятся не просто лучшей кей-поп-группой, они становятся альтернативой мировому мейнстриму. Обзор 11. Love Yourself. Хё. 2017 год. Мини-альбом. Обзор альбома. На альбомах Wings и ее Never Walk Alone речь шла о молодых людях, которые прошли через опыт искушения, их росте и конфликтах, с которыми они столкнулись, и BTS обращались к такой молодежи со словами поддержки и утешения. В серии альбомов Love Yourself BTS поднимают новые для себя фундаментальные вопросы познания. Это тема познания любви к себе. Уже одной только концепцией эти альбомы по атмосфере сильно отличаются от того, что выходило в рамках кей-поп до этого. Тексты здесь тесно связаны с музыкой, что только повышает их убедительность. Структуры структуре «ки чон система построения литературного произведения, появившаяся в Китае, затем пришедшая в Корею и Японию, откуда стала известна миру как «кишотэнкэцу», термин состоит из четырех иероглифов. «Ки» означает «начало» или «введение», обычно обозначает причину, по которой что-то началось. «Сын» обозначает обращение, процесса или трудности, «Чон» – поворот, поворотный момент, крещендо, «Кёль» – результат, в соответствии с которой выходила серия «Love Yourself». «Ки» – эйфория, было представлено коротким видео. Альбом «Хё», который представляет серии категорию «Сын», определенным образом можно оценить как важный поворотный момент в карьере группы. Внутри общей структуры повествования этот альбом выражает радость и трепет любви, А кроме того, возможно, за счет внешних факторов, так как в этом же году BTS победили в номинации Top Social артист на BBMS и обрели признание на международной сцене, здесь нет мрачной атмосферы предыдущих альбомов, он кипит энергией. Top Social Artist вручается артисту или группе, в том числе за взаимодействие с поклонниками в соцсетях. На треках этого альбома сосуществуют экспериментальные и эклектичные элементы, и это, несомненно, привлекло внимание более широкой аудитории. Здесь есть интро Serendipity в исполнении Чемина, один из самых запоминающихся сольных треков в творчестве BTS, превосходный Мигдроп, Go Go и Outro Хё, которые демонстрируют хип-хоповую суть группы, но настоящую сердцевину этого альбома составляют два трека, которые задают общий тон всей работе – DNA и Best of Me. И в них мы видим еще более высокий уровень BTS именно как поп-группы. Будучи альбомом мини-формата, Love Yourself Here, к сожалению, не смог вместить в себя больше разнообразия и глубины, однако этот недостаток полностью устранен на следующем альбоме – Love Yourself Tear. Обзор треков. 1. Интро. Serendipity. Ты – мой пенициллин, ты меня спасла. Из всех интро BTS это можно назвать самым деликатным и хрупким. Прекрасный голос Чемина, звучащий заметно более зрело по сравнению с прошлым альбомом, похож на шелк, в который изящно и утонченно обернуты слова песни. Эстетическое удовольствие приносят такие новые, свежие метафоры, как трехцветная кошка или пенициллин, а в возгласах Чимина «Кынян, кынян» слышны милые особенности, присущие только ему. Этот трек задает направление, заметно отличающееся от тяжкой атмосферы предыдущего альбома. 2. Диэнэй. «Не переживай, любовь моя, ведь все не случайно». В «Blood начала проявляться их сущность как поп-группы, и на этом треке мы видим следующий шаг в этом направлении. В музыкальном плане это лаконичное и вместе с тем чувственное произведение. А новый экспериментальный звук здесь не что-то разовое, а напротив, он развивается, становясь понятным и интересным большему количеству слушателей. Как и со всей музыкой BTS, их усилия по нарушению привычных традиций поп-музыки поистине впечатляют. Оригинальное звучание свиста в начале трека и дропы в стиле Future бэйс вновь подтвердили, что BTS возглавляют кей-поп-сцену. Этот трек стал сигналом начала расцвета феномена BTS в 2017 году. 3. Best of Me «Между нами нет правил, но существует закон любви». Еще один трек, созданный в соответствии с новым направлением, заданным «Хео». Его нельзя назвать радикально отличающимся от предыдущих работ группы с точки зрения мелодии, но в нем очень заметно возросшее влияние электропопа, самого нового музыкального тренда в США. Тонкая продюсерская работа участника EDM-группы The Smokers Эндрю Тагарта делает эту песню одной из наиболее близких к поп-музыке в творчестве BTS. Шуга здесь переквалифицировался в вокалисты, и это тоже добавляет песни очков. 4. Димпл. Это была ошибка «Ангела» или «Глубокий поцелуй». Единственная песня, ни в сочинении которой, ни в продюсировании не принимали участие специалисты из Биг Хит. Мелодия не петляет, она лаконична и быстро продвигается к припеву, и такая структура отражает последние тенденции электропопа из Штатов. В пении выделяется гибкий грув мина, который усиливает новизну и притягательность мелодии. Эта песня – большой вклад в общий романтичный настрой альбома. 5. Пайт Пайпе. Как запретный плод, к которому тянет, моя свирель всех разбудит. Эта песня стоит особняком во всем творчестве BTS, причем не только из-за специфичной темы в названии «Игрок на свирели», также переводится как «Крысолов», отсылка к гамельксному «Крысолову», персонажу средневековой немецкой легенды, который, будучи обманутым магистром города Гамельна, увел за собой всех детей. Медленный и неторопливый дискогрув течет, так и не достигая кульминации. Это довольно неброская мелодия. Но при этом прекрасно то, как фальцет держит момент и достигает пика в припеве. 6. Скид. Billboard Music Awards Speech. Что тут можно еще сказать? Исторический момент для кей-поп. 7. Дроп. Прости, Билборд, прости, мир, прости, мама, что твой сын поднялся так высоко. В первой части альбома представлены мелодии, которые показывают происходящие с BTS перемены в сторону поп-группы, а три заключительных трека после скиты, в особенности Дроп, возвращают нас к истокам музыки BTS, к хип-хоп-айдолам. Какую часть песни не возьми, сразу становится понятно, что это именно она. Настолько узнаваемый здесь бит и максимально преисполненный самодовольство свекшуга. Оригинальная мелодия с грубоватой подачей привычна и хороша, но блестяще спродюсированный суперзвездой идея музыки Стивом Аоки Ремикс на эту песню больше подходит широкой аудитории, и поэтому сложно сказать, какой вариант лучше. По информации Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, этот сингл стал платиновым, было продано более 1 миллиона экземпляров. и оказался самым успешным на американском рынке. 7. Go Go Yo Lo Yo. Все спустил и отрываюсь. Эта песня находится в тени успеха предыдущего трека, но она заслуживает быть отмеченной, так как является первой попыткой создать хип-хоп-трек на основе латино-трэпа, а также за счет критики в тексте. В США сейчас критикуют хип-хоп за уход от корней и склонность к излишнему гедонизму, А эта песня, наоборот, с одной стороны, критикует такое стремление получить все сразу, выраженное в тексте фразами ЙОЛО, аббревиатуру от You Only Life Once, живем только раз, или «все спустил, отрываюсь», а с другой стороны, уравновешивает эту критику, так как подчеркивает, что такой образ жизни не может не притягивать. Такая сбалансированная структура песни придает ей большую глубину. 9. Аутро. Хё. Секрет всех моих чудес. Я зову тебя. «Она, она, потому что ты, мои слезы, слезы». На этом треке наиболее яркой из всей дискографии BTS нашли отражение их интерес и познание в олдскульном хип-хопе. самых первых нот песни, свободное джазовое звучание напоминает о периоде расцвета джазового хип-хопа в 90-х годах, а классическая манера RM читать рэп напомнила мне о Чаке Ди из Public Enemy, из 80-х или Тупаке Шакури из 90-х годов. Public Enemy. Американская хип-хоп-группа, активная с 87 -го года и известная своими политическими текстами, критикой СМИ и интересом к проблемам афроамериканского сообщества. Чак Ди – участник группы, автор песен, рэпер и продюсер. Здесь нет агрессивных битов, и расслабленная техника рэпа звучит очень зрело и мастерски. 10. Скит. Hesitation and Fear – скрытый трек. Индустрия айдолов продает свое великолепие и роскошь. и BTS тоже самоуверенно подчеркивают свои роскошь и упакованность. Но на треке под названием «Хаситейшн and Fear Колебания и страх» дается анализ успеха группы. Разве найдется на кей-поп сцене еще хоть кто-нибудь настолько искренней? Перед лицом огромного, малоконтролируемого успеха они никогда не забывают свой пройденный путь, вместо того, чтобы упиваться настоящим. 11. Сия. Скрытый трек. «Я хотел выпить моря, поэтому проглотил тебя, но в горле только больше пересохло. Я соприкоснулся с настоящим океаном, или это всего лишь голубая пустыня». Для BTS, и особенно для лидера группы RM, море – одна из ключевых тем. Она всегда по-новому возникает и изменяется в их творчестве. Морем в древности были современные пустыни. Идея нахождения надежды внутри испытаний не нова, но удивительно глубока мысль о том, что там, где есть надежда, есть и отчаяние, и для того, чтобы пройти испытание, нужно отчаяться. Тем более, такие размышления не встретишь в мейнстримовом кей-поп. Музыка строится на смеси электросаунда и хип-хопа, и она здесь скорее не для мелодии, а для того, чтобы передать общую атмосферу и чувства.